Свежий ветер ударил ей в лицо, и Люсинда почувствовала, как из ее прически вываливаются шпильки и волосы рассыпаются по плечам. Это ее совершенно не беспокоило. Она от души наслаждалась происходящим. Она чувствовала себя свободной и раскованной. «Странное чувство для свадебного дня», — подумала она. «Быстрее, быстрее!» — закричала она, и Чарльз посмотрел на нее и рассмеялся. «Мы и так едем быстро, как только можем», — сказал он. «В Поттерс-бар мы дадим лошадям передохнуть. Я думаю, Себастьян захочет выпить чего-нибудь. Лично я не откажусь». «Я только что почувствовала, как я голодна», — сказала Люсинда. «Сегодня с утра было столько дел, что я даже не успела позавтракать». «Наверное, вы очень волновались», — посочувствовал ей Чарльз. — Не особенно, — ответила Люсинда. — Я испытывала не столько страх, сколько настороженность. Она подумала минуту и добавила. — Нет, наверное, это не совсем правда. Над говорит, что каждый испытывает страх перед битвой. — Перед битвой? — изумленно воскликнул лорд Мэридан. — Вы считаете, что семейная жизнь — это битва? Она улыбнулась ему с извиняющимся видом. «А разве нет?» «По крайней мере, Над так думает». «А кто такой Над?» — спросил он с неприятной ноткой в голосе. «Ваш возлюбленный? Я считал, что вы еще слишком молоды, чтобы заводить романы. Или, может быть, это была одна из причин, почему вы так спешно решили выйти замуж?» Он говорил таким оскорбительным тоном, что даже Чарльз взглянул на него с удивлением. Но Люсинда только громко расхохоталась. «Если бы вы видели Ната, навряд ли бы приняли его за моего возлюбленного, — сказала она, — ему в этом году будет шестьдесят лет. Он наш грум и лучший знаток лошадей во всем графстве. Даже папа это признает, хотя его часто злит, что Нат разбирается в лошадях лучше, чем он». «Ну что, получил, Себастьян? — тихо заметил Чарльз. Лорд Мэридан бросил на него сердитый взгляд и спросил, «Так значит, это грумнат или как его там? Он сообщил вам, что ваше замужество будет сродни битве?» «Он имел в виду не совсем это», — ответила Люсинда. «Мы просто говорили с ним о мужестве и о том, что испытывает боксер, когда он выходит на ринг. Видите ли, в течение многих лет...» «Над был чемпионом в своем весе». «Я вижу, Себастьян, что у НАТО столько достоинств, что тебе будет тяжело с ним тягаться», — насмешливо сказал Чарльз. «А я нахожу, что было бы лучше, если бы моя жена перестала повторять сплетни, которые она слышала на конюшне», — кисло сказал лорд Мэриден. Люсинда с недоумением переводила взгляд с одного на другого, и, не вполне понимая, о чем идет речь, замолчала. Да ей не хотелось разговаривать. Она испытывала такое удовольствие от этой скачки, от того, как узкая лента дороги исчезала под копытами лошадей, что у нее участилось дыхание и разрумянились щеки. Они миновали деревушку Хатфилд, и увидели перед собой зеленые волнующиеся поля, за которыми находился Поттерс-бар. Приблизившись к поселку, они обратили внимание на огромную толпу людей. С высоты Фаэтона, Люсиндии, было прекрасно видно, что там происходит. По кругу водили лошадей самых разнообразных мастей, некоторых вели в поводу местные фермеры, некоторых — лохматые черномазы и цыганята». «Это же лошадиная ярмарка!» — воскликнула Люсинда. «Я забыла, что ее устраивают именно сегодня». «Не сомневаюсь, что, если бы вы вовремя об этом вспомнили, свадьбу пришлось бы перенести», — сказал лорд мэридан «Жаль было бы прозевать ярмарку», — ответила Люсинда. «Над говорит, что в Поттерс-бар Лошадей можно купить дешевле, чем где бы то ни было. Именно здесь он приобрел чайку, и полученные ею призы уже десять раз окупили ее стоимость. — А что, Себастьян, не хочешь посмотреть лошадей? — спросил Чарльз. — О, пожалуйста, пожалуйста, давайте посмотрим, — вскричала Люсинда. — Ведь жаль будет прозевать такое событие. Пожалуйста, давайте остановимся. — Ну, давай же, Себастьян. «Решайся», — сказал Чарльз и, не дожидаясь ответа, остановил лошадей. Грум соскочил с запяток и взял поводья. Чарльз спустился вниз и повернулся, чтобы помочь люсинди, Но она уже опередила его и спрыгнула на землю. Последние шпильки выпали из ее прически, и длинные густые черные волосы рассыпались по ее спине. Она недовольно тряхнула головой и подхватила шлейф своего платья. «Пойдемте со мной», — сказала она нетерпеливо. «Я знаю, где лучше всего видно. Нужно идти к тому месту, откуда лошадей выводят на ринг». Не дожидаясь мужчин, она повернулась и стала быстро пробираться сквозь толпу. Они догнали ее лишь у выхода на ринг. «Если над ним поработать...» «Его можно было бы выставить на соревнованиях», — сказала она, указывая на молодого жеребца, которого с рассеянным видом вел в поводу молоденький парнишка, послушно следуя указаниям, которые ему выкрикивал толстый пожилой владелец коня. «Я даже знаю, почему его продают», — продолжала она, понизив голос. «Могу поспорить, что его хозяин просто не может с ним справиться». «Мы...» «Пройдем на ринг», — высокомерно заявил лорд Мэриден. Сопровождаемые, пришедшие в восторг Люсиндой, они с чарльсом прошли мимо служителей и встали в самом центре ринга, рассматривая лошадей, которых вели по кругу. «Могу ли я чем-нибудь помочь, милорды?» Это был посредник с хитрым выражением лица, один из тех, которые встречаются на каждой лошадиной ярмарке. У него была заискивающая улыбка, глаза его воровато бегали из стороны в сторону, и Люсинда с первого взгляда почувствовала к нему недоверие. Лорд Мэриден даже не удостоил его ответом, а Чарльз Холстед резко сказал «Спасибо, мы справимся сами». «Если я понадоблюсь вам, милорды, я буду здесь неподалеку». Посредник откланялся и отошел в сторону. Люсинда рассматривала лошадей, совершенно не замечая, что ее развивающиеся волосы и странный наряд привлекают всеобщее внимание. Лорд Мэридон и Чарльз принялись обсуждать достоинства жеребца, на которого она обратила внимание в самом начале, и в этот момент Люсинда увидела жеребенка, стоявшего в стороне от ринга. Он пытался встать на дыбы, напуганный толпой людей и близостью лошадей, но даже одного взгляда было достаточно, чтобы оценить его достоинство. Не потрудившись никого предупредить, она поспешно направилась к нему. Она сразу поняла, что это очаровательное создание было хороших кровей и обладало темпераментом, так необходимым для скаковых лошадей. Же ребёнка держал за уздечку юноша лет пятнадцати, с видом похожей на фермерского сына. Она разговорилась с ним, и он с гордостью сообщил ей, что мать-жеребенка же была в свое время победительницей во многих скачках. «Сколько ты хочешь за него?» — наконец спросила Люсинда. Она помнила наставление Ната о том, что к вопросу о цене надо подходить издалека и осторожно, но она очень спешила, и к тому же юноша вызывал доверие. И было видно, что он не будет пытаться обмануть ее. «Десять фунтов? Или побольше, если удастся?» Люсинда вздохнула. Десять фунтов было слишком дорого для жеребенка. И тут она неожиданно вспомнила, что она богата. Достаточно богата, чтобы купить лошадь, которая ей понравилась, хотя она не имела ни малейшего представления, где и как она ее будет содержать. Она с улыбкой повернулась к юноше. «Ну, «Не продавай его никому», — сказала она, — «я скоро вернусь». И она побежала через поле по направлению к рингу. Лорд Мэриден и Чарльз только что обнаружили ее отсутствие и с беспокойством отправились на ее поиски, сочтя недопустимым, чтобы леди Мэриден разгуливала по захолустной лошадиной ярмарке в полном одиночестве. «Вы только посмотрите, что я нашла!» — быстро заговорила Люсинда, возбужденно схватив лорда Мэридена за руку и пытаясь тянуть его за собой. «Где вы были?» — сердито спросил он. «Вы не должны ходить здесь одна. Со мной все в порядке», — ответила Люсинда, и только тут сообразила, что за последние четверть часа она совершенно забыла о том, что она теперь замужняя женщина, да к тому же еще занимающая высокое положение в обществе. — О, простите, — поспешно извинилась она, — но здесь никто меня не знает. Они не имеют понятия, что я ваша жена, так что ничего страшного. Пойдемте же посмотрим этого же ребенка. Я уверена, что это будущий чемпион. О, если бы только Нат был здесь. Нам, конечно, тяжело соперничать с несравненным Натом. Но, может быть, наш совет все-таки вам пригодится, — предложил лорд Мериден. «Да, конечно», — сказала Люсинда, — «я хотела бы знать ваше мнение. Он стоит всего десять фунтов. Я понимаю, что это большие деньги, но не могли бы вы э, одолжить мне эту сумму? Папа сказал, что я буду получать проценты с тех денег, которые вы положили на мое имя, а мне хотелось бы купить эту лошадь. Хотелось бы больше всего на свете, если вы, конечно, не против». Она доверчиво обратила свое разрумянившееся лицо к лорду Мэридену и тут услышала, как Чарльз рассмеялся. 10 фунтов, Себастьян! Уж не знаю, осилишь ли ты такую сумму!» «Я хочу вначале взглянуть на жеребенка», — ответил лорд Мэриден. «На этой захудалой ярмарке навряд ли может найтись что-либо приличное». Он почувствовал как Люсинда отпустила его руку и с неожиданной проницательностью осознал, что она не обиделась на его сомнение в правильности ее выбора, а просто боится, что он сам плохо разбирается в лошадях и отговорит ее покупать жеребенка. В глубине его сознания шевельнулось давно забытое воспоминание. Он был еще совсем маленьким, лет шести или семи, и отец привел его на конюшню, попросив выбрать лошадь, которая, по его мнению, была самой лучшей. Он указал на ту, которая понравилась ему больше других, и последовавший за этим взрыв хохота до сих пор стоял у него в ушах. Его гордость была задета, хотя он и не показал этого, и он так никогда и не смог забыть эту обиду. — Ну так где же это бесценное сокровище? — спросил он более добродушно, заставив Чарльза сдержать ядовитую реплику, готовую сорваться с его губ. Они направились к юноше с жеребенком, но посредник, подходивший к ним вначале, успел опередить их. — О, милорд, я был уверен, что вы разглядите эту жемчужину, — сказал он. — Это действительно стоящая лошадь, и ваша милость еще убедится в этом, когда со временем выставит ее на скачках. — Убирайтесь, — ответил лорд Мэридан. — Я имею дело не с вами. — Как будет угодно вашей милости, — ответил посредник, но Люсинда успела перехватить взгляд, который он напоследок бросил на юношу. «Он все равно заберет у него почти все деньги в качестве комиссионных», — тихо сказала она, и, обратившись к юноше, спросила, «Сколько он собирается получить с тебя?» «Он сказал, что я должен отдать ему половину», — ответил тот. «Но это нечестно воскликнула Люсинда. «Я должен буду заплатить ему», — с несчастным видом ответил юноша. «Если я откажусь, он устроит мне какую-нибудь неприятность». «Зачем тебе понадобились деньги?» «Первого числа нам нужно платить по закладной, а зима была очень тяжелой. Я не хотел продавать сэра Галахада, но отец нигде не смог найти денег». «Сэр Галахад», — задумчиво повторила Люсинда, — «почему ты дал ему такое имя?» «Я слышал это имя, когда учился в школе», — ответил юноша. «Оно просто запомнилось мне». Лорд Мэриден и Чарльз рассматривали жеребенка, и, по выражению их лиц, Люсинда поняла, что он им понравился. Она подождала, пока они закончат осмотр, а затем встревоженно спросила, — Я могу купить его? — Вы первые его увидели, — ответил Чарльз. — Если вы раздумаете его покупать, тогда я возьму его. — Как захочет Люсинда, — сказал лорд Мэриден. На лице Люсинды засияла улыбка. «Вы хотите сказать, что одолжите мне денег?» «Конечно», — ответил он и вытащил из кармана кошелек. «Подождите минутку», — сказала Люсинда и оглянулась через плечо. Посредник стоял невдалеке. Он притворялся, что разглядывает лошадей на ринге, но было ясно, что на самом деле он пристально следит за всеми их действиями. — Ты сказал ему, что назначил мне цену в десять фунтов? — спросила Люсинда у юноши, чувствуя, что тот был слишком честен, чтобы солгать. Юноша молча кивнул. — А того, что у тебя останется, хватит, чтобы заплатить по закладной? — спросила она. — Не совсем, — ответил он. — Но все-таки это будет большой подмогой. — Послушайте, — сказала она, — если мы дадим ему... Пятнадцать фунтов он отдаст пять из них этому отвратительному типу, и у юноши останется десять фунтов. — Вы слишком великодушны, — ответил лорд Мериден. — Ну, пожалуйста, — сказала она, — я очень хочу купить эту лошадь, но я также хочу помочь бедному юноше. — Это ваши деньги, — серьезно ответил лорд Мериден, — но вы уверены, что они не сговорились между собой? секунду Люсинда колебалась. «Я так не думаю», — наконец сказала она. «Этот юноша кажется мне честным и порядочным. Он не способен на обман. Это видно по его глазам». «Вы всегда судите о людях по глазам?» — неожиданно спросил лорд Мэриден. В ответ она рассмеялась. «Вы не обескуражите меня таким вопросом», — сказала она. «Разумеется...» «Я тщательно разглядываю людей со всех сторон, так же, как лошадей на ярмарке». Она снова рассмеялась, и к его собственному изумлению лорд Меридон присоединился к ней. Затем он подозвал к себе юношу. «Подойди сюда, любезный», — сказал он. «Вот тебе пять фунтов. Отнеси их тому негодяю и скажи, что ему крупно повезло, что он их вообще получил. Потом отведи лошадь к себе домой» а я пришлю за ней своего грума. Меня зовут лорд Мэриден. Грум принесет тебе остальные деньги, и благодаря этой леди, возможно, даже больше, чем ты просил. Короче говоря, если ты будешь держать язык за зубами, тебе не придется беспокоиться о закладной, по крайней мере, на этот год. Понятно? Понятно, милорд. Огромное вам спасибо. И вам, миледи. Где ты живешь? спросила люсинда бел фарм ответил юноша любой в здешних местах покажет вам дорогу очень хорошо сказал лорд мерэридан мой грум прибудет завтра смотри не повреди лошадь запомни теперь она принадлежит ее светлости я буду беречь ее как зеницу ока лорд пообещал юноша но лорд мэридан не слышал его ответа Он уже повернулся и направился через поле к Фаэтону. Он почувствовал, как маленькая рука схватила его за руку и увидел обращенное к нему лицо Люсинды и ее сверкающие от счастья глаза. «Спасибо вам!» «Спасибо!» — сказала она. «Я не ожидала, что кто-нибудь может быть таким добрым, таким великодушным. Этот юноша был так вам благодарен, а у меня впервые в жизни появилась собственная лошадь». «Пятнадцать фунтов — это огромные деньги», — сказал Чарльз, но Люсинда даже не поняла, что он ее поддразнивает. «О да, конечно», — серьезно согласилась она, — «но вы же сами понимаете, что если бы мы не дали этому бедняге лишних пять фунтов, он не смог бы заплатить по закладной». «И без сомнения эта мысль лишила бы нас сна», — сказал лорд Мэриден. «Для фермеров эта зима была очень тяжелой», — ответила Люсинда. «Но вы, конечно, и сами видели это в своем имении, разве не так?» Она была удивлена, когда лорд Мэриден не ответил ей, а Чарльз, искоса поглядывая на него, сказал, «Конечно же, ты все это видел, Себастьян. Я знаю, как глубоко это тебя взволновало». «Заткнись, Чарльз», — резко сказал Лорд Мэридан. Они подошли к фаэтону, и он помог Люсинд в забраться на переднее сиденье. "Интересно", сказал он. "Будете ли вы через год также удовлетворены такой покупкой? И будет ли сумма в пятнадцать фунтов казаться вам столь огромной?" Ну, этот год еще надо прожить сказала люсинда, и когда мужчины уселись по обе стороны от нее а лорд мэридан взял по воде, она добавила но всякий раз когда я буду смотреть на сэра голахада я буду вспоминать день своей свадьбы «Лучшей причины чтобы запомнить этот день И представить нельзя, насмешливо протянул Чарльз, взглянув на лорда Мэридона поверх ее головы.